Казанцы въезжали в Свияжск в настроении, с интересом разглядывая этот необычный город, о котором знали до сих пор только понаслышке. Но как только они въехали в него, касимовские ратники незаметно закрыли ворота, а потом напали на них, стащили с коней, обезоружили, заломили руки назад и крепко скрутили веревками. Сигнал к этой свалке подал сам Шагалей, а когда все было кончено, он, отъехав в сторонку, сатанински хохотал, глядя на испуганные, изумленные лица недавних гостей, так внезапно превратившихся в пленников». В тот же день он отправил их всех в Москву с передовыми отрядами своих ратьев в виде подарка царю Ивану Васильевичу, приказав сказать, что это самые ярые враги московии и отъявленные бунтовщики народа. Впрочем, кое-кто из захваченных и в самом деле принадлежал раньше гиреевцам. Русские воеводы совершили непоправимую ошибку. Не сумели, как надо бы, осуществить то, о чем договорился с казанцами Адашев, проявили непростительную обеспеченность. Правда, они сделали попытку ввести в Казань русские рать еще до отъезда из города Шигалея и послали к нему гонца, но Шигалей отказался впустить русских в город. — Загоди впустить рати не можно, а вот как уеду, ну тогда не зевайте. Русские решили не настаивать, чтобы не вышло какой размолвки, и этим мне испортить бы дело совсем. Настроение у них было радостное, еще бы Казань сама отдавалась Руси. На радости князья немного погуляли и при этом чествовали и поздравляли Микулинского, назначенного наместником в Казань. Одно их смущало. «Шигали тянет время, зачем? Уж не раздумал ли?» Не обманли опять? Это заставляло немного нервничать. Поэтому, когда прибыл его гонец с известием, что царь со своим войском сегодня придет в Свияжск, воеводы возликовались, снова на радостях приложились к Хмельному. Встречали Шагалей, они уже навеселе, а когда приехали с ним в Свияжск, пропировали всю ночь. Только утром спохватились воеводы, что надо бы немедля занимать Казань, а не откладывать до другого дня. Сейчас же были отобраны три тысячи конников помоложе и просторопнее, и посланы в Казань учинить там порядок и подготовить лучшие дома для размещения русских ратей в городе. По приказу царя половина всего русского воинства должна была теперь находиться в Казани с наместником, а это составляло двадцать тысяч человек, не просто такую громадную рать доставить в скорости к Казани. Только на следующее утро наместник Микулинский подошел со своими ратями к городу. Но тут русских ждала неожиданность. Они рассчитывали на торжественную встречу покорных им казанцев, а вместо этого увидели, что городские ворота закрыты, на стенах стоят пушки с жерлами в их сторону и множество вооруженных бойцов. «Не пустим вас в город!» — кричали татары. Вы псы-обманщики лукавые. Ваш слуга-хан Шагалей перегубил наших вельмож, обманом увез с собой еще многих, и вы взяли их себе в полон. Разве так мы с вами уговор держали? Уж лучше бы оставили нам Шагалей, мы бы сами с ним сладили. Зачем свели его от нас? Он хоть и лют, свой, вы же чужие. Чего вам надо от нас... Казань спокон век управили татарские цари, и так всегда и будет уходить от сель. Не то с пушек палить начнем. Из вашего нового города тоже уходите.